25. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. В отношении варваров все просто до жути. Не поворачивайся спиной, держи оружие наготове и на виду, но кое-что еще и в запаснике. Лучше козырного туза в рукаве, причем так, чтобы о твоей крупнокалиберной тайне догадывались и окружающие тоже. Излучай абсолютную уверенность в своем превосходстве, не меняйся в лице, чтобы не вершилось вокруг. Делай вид, что попал в здешние края совершенно случайно, без всякого дела. Так мимо проходил. Только что соизволил спуститься прямиком с окрестностей мирового света. Однако все же интересуйся болтовней тех, с кем общаешься. Делай вид, что тебе до нее есть большое дело. Гораздо большее, чем до их боевых булав или заткнутых за пояс тесаков. Жуж Шаймар выполняет все пункты инструкции с воодушевлением и запросто. Кто тут может догадаться, что он кабинетный ученый и за ним числится десяток монографий по древним цивилизациям сферы мира? Ну, а о Дьюке ирнации говорить нечего. Он-то тут наверняка бывал и потому ощущает себя как рыба в воде. Ирнац, безусловно, один из последних проводников-специалистов такого уровня. Раньше таких наличствовало десятки, а то и сотни. Но большое махание атомными дубинами свело их число на нет. Армия призвала в свои ряды и использовала всех. Использовала до конца, как водится. Рассказывают, хотя, может быть, и приверяют, что покуда ударные корпуса и мощные десанты перемалывались мегатонными и килотонными, небольшие отряды бились по старинке, ножами и чуть ли не один на один. В частности, именно в тропических лесах, где было не развернуться крупным воинским соединением. Вот туда всех опытных проводников и зафиндолили. Именно там, в болотной жиже, они и остались. А вот дьюка Ирнац не остался. Повезло. Хотя, может, врет он про свое участие в войне. И скромный, потасканный значок 14-й гвардейской импера десантной бригады у него на Лацкане, а также татуировка, Это все маскировочный камуфляж. Так, на всякий случай. Темная он личность, Дьюка Ирнац. Даже возраст его никоим образом не угадаешь. Вдруг, на самом деле, он вообще уклонился от срочного призыва, потому что чхать хотел на эту ядерно-дубиновую катавасию. Какое ему дело до империи или до какой-либо отдельной страны? Он по всем признакам гражданин мира, то есть всей большой суши целиком. Везде он в своей тарелке. Хотя нет, в своей тарелке он более всего именно здесь, в совершенно неоцивилизованных регионах, где каждый сам за себя. То, что Дьюк Ирнац с экспедицией, добавляет уверенности всем участникам. Но вот может случиться, что навыки проводника, которыми он владеет, устарели бесповоротно. В самом деле, если море все более перекрывается белыми субмаринами, а суша все более поглощается радиоактивной пустыней, то какой толк от знания тропиков? В смысле, сами по себе-то тропические леса экватора сохранятся, но если пустыня окончательно отсечет эту экзотику от остатков империи, то какой смысл в знатоках тропической сельвы? В осколках Северной империи они с безработицы перемрут. Конечно, возможно, что какие-то из сохранившихся на юге царств государств будут иметь доступ к тропикам по-прежнему, И им, например, проводники пригодятся еще как. Но вот имперским ошметкам, в том числе стране неизвестных отцов, навряд ли. Не хочется в такое верить, но, кажется, мы последняя экспедиция северян в экваториальные леса. Жуткое дело. Однако до лесов нам еще топать и топать. А сейчас мы в стране варваров. До сюда мы уже добрались.